Не ушел страшной смертью, как старшой Фома. И то уже хорошо, можно радоваться. Они кореньку убили. Услышал и узнал вавин из дальнего угла голос Настены. «Жива!» — облегченно вздохнул Гоцман. «Жива!» — подтвердил Леший. «Только у нее кровь низом идет. Много! Отбили, суки!» Давайте, мужики, собирайтесь, все равно нам больше здесь не жить. Непременно придут, раз нашли. Спокойной жизни не будет. Вставай, Настя. Тебе в тепло нужно. Вставай, вода горячая, все такое. Пошли. Куда? Пока менты чухаются, мы праздник себе устроим. И поминки. Он так и сказал по-деревенски с ударением на первом слоге как концлагерные тени в разных углах старого Пакгауза закопошились живые существа. На свету он насчитал пятерых, сам шестой. С профессором будет семь. Они вышли, щурясь от яркого солнечного света, Петручча поддерживал Настену, спрыгнув с платформы, пошли по путям, Для кого-то комичное, для кого-то страшное зрелище. Грязь, ошметки, пугало для детей, обломки некогда великой империи. А карп, карп где заволновались бомжи. Карп, хоть и тщедушный сморчок, но временами внушал ужас своей возможностью заложить убежище. Потому они все время пребывания старались сидеть тихо как мыши в норе в своем погаузе и не попадаться на глаза гостям карпа. Нету карпа. Был да весь вышел, сказал Боцман. Принимай команду, профессор. Знакомься, кого не знаешь. Да ты всех должен знать, здесь ветераны. Бомжи уже за десяток-другой метров учуяли запах шашлыка, потому и спросили про халуя железнодорожника. Теперь же их глазам предстало зрелище, достойное подробного описания. Во-первых, раскочегаренный мангал с двумя десятками шампуров. Во-вторых, стол, который профессор вытащил из вагона на пленэр и накрыл скатертью. На столе настоящие тарелки, правда, с изображением чащегося на всех парах паровоза. В трехлитровой банке ветки черемухи. Черемуху профессор нарвал за забором у будки, где путейцы хранили инвентарь и откуда так удобно было Хоменко наблюдать за путями. Боцман предложил Насте подняться в вагон. Они затопили титан, нужна горячая вода. Леший оторопел от великолепия, отделанного красным деревом вагона, но еще в больший ужас пришел, когда боцман вышел из купе с белоснежной хрустящей простыней, развернул и невозмутимо порвал на разной величины лоскуты. «Ну ты даешь! Ну ты вообще!» – прошепелявил он. «Настя, он тебе тут поможет, все ж...» Фельдшером был. «Ты не стесняйся», — сказал Боцман. «А я и не стесняюсь. Леший, ты сам-то не стесняйся». Боцман впервые увидел, как Леший краснеет. Заметно даже сквозь недельную седую щетину Настя выпрямилась и обняла Боцмана. Градусник на Титане показал ему точку кипения. Уселись за стол, и, разлили обнаруженный профессором коньяк. Я вот что хочу сказать, друзья. Велика и многострадальна наша Родина. Терпелив ее народ безмерно, и мы часть его. Пусть она поступила с нами как мачеха, но ведь не всегда так было. Были времена, когда она в нас нуждалась больше, чем мы в ней. Не знаю, уместно ли здесь вспомнить целину и бам, гражданскую и отечественную. Сейчас тоже идет война. Золото с золотом война. А на войне, как известно, жертвы неизбежны. Короче, Склифосовский, дайте закончить. Пусть, говорит, а то хлещим, как за минуту до Вселенского суда. Жертвы неизбежны, продолжал профессор. Когда они оправданы высокой целью, громадьем замыслов, тогда и воздается.